Глава 44. Печали отчаяния, Библия, челнок, дикарки, надежды и опасения, бегство дикарок, совещание. Придя в дом, Ридис остался в такой печали, что не решился ничего сказать. Наступило время ложиться спать. Детей уложили, но миссис Сигрев сидела, положив голову на плечо мужа, и время от времени из ее груди вырывалось тихое рыдание. Сигрев был не только молчалив, но и глубоко мрачен. Обычный час отхода ко сну давно прошел, однако ни муж, ни жена не пошевелились. Наконец Риди нарушил тишину, сказав, «Ведь не будете же вы так сидеть всю ночь, мистер Сигрев!» «О нет, теперь нечего ждать», — ответил Сигрев, нетерпеливо поднимаясь с места. «Иди, ляг, дорогая». Миссис Сигрев ушла в свою комнату с полотняными стенками. Сигриф тоже поднялся с места, но Риди остановил его и молча положил перед ним на стол Библию. Сигриф, казалось, не заметил ее, но Уильям дотронулся до руки отца, указал ему на священную книгу, зашел в комнатку матери и вернулся вместе с нею. «Да простит меня Бог», — сказал Сигриф, — «поддаваясь чувству себя любви и досады, я забыл...» «Да, сэр, вы забыли слова...» «Придите ко мне, все нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Сигриф раскрыл Евангелие и начал читать. Ночью ветер жестоко выл, сильный дождь лился на землю. Младшие дети крепко спали, но Вильям и взрослые не сомкнули глаз до утра. Это была самая печальная ночь со времени высадки семьи на остров. Еще до восхода солнца Риди был на берегу, буря свирепствовала. Риди внимательно разглядывал в трубу моря, но не увидел ничего, только к завтраку вернулся он домой. Мистер и миссис Сигриф были спокойнее, чем накануне, и ласково поздоровались с ним. — Боюсь, Риди, — сказал Сигриф, — что вы не принесли нам добрых вестей. — Не принес, сэр, да вы не должны их ждать во время такой бури. — Скажите, Риди, — спросила миссис Сигриф. «Вы действительно думаете, что Брик все-таки вернется за нами?» «Я скажу вам, чего можно ожидать, миссис Сигриф, вот и все, что я могу ответить», – проговорил старик. «Во время бури Брик не мог остаться близ нашего берега, и нельзя предвидеть, какие последствия вызовет волнение. Может быть, судно бросило якорь где-нибудь невдалеке от нас». Может быть, напротив, ветер прогнал его, и оно теперь на расстоянии многих миль от этого острова. Весь вопрос, миссис Сигрев, сводится главным образом, во-первых, к тому, имеет ли право Брик вернуться за нами. Вы знаете, капитаны обязаны всем жертвовать ради интересов судовладельцев. А во-вторых, гуман или человек-капитан, и согласится ли он сделать хороший поступок, решаясь подвергнуть себя неприятностям. «Все это малоутешительно, Риди», – заметил сигрев «Зачем питать ложные надежды, сэр?» – ответил Риди. «Но даже если Брига не вернется, мы все же можем благодарить судьбу». «В каком отношении, Риди?» «До сих пор никто не знал, живы ли мы, и вряд ли кто-либо отправился бы отыскивать нас. Но теперь мы дали о себе знать. Прочитав название на нашем флаге, капитан Брига догадался, кто мы». Если его судно благополучно дойдет до порта, он, конечно, сообщит, где мы, и ваши друзья узнают об этом. Может быть, Брик нас и не возьмет, но мы можем надеяться, что за нами пришлют другое судно. «Правда, Риди», – сказал сигрев «Я и не подумал об этом, но вчера разочарование было так ужасно». Буря продолжалась и не утихла даже к ночи. На следующий день по обыкновению рано вставший Риди пошел к берегу. С ним побежал и Уильям. «Ветер теперь не так силен, правда, Риди?» – спросил мальчик. «Да, он ослабел. Я уверен, что к вечеру буря уляжется. Но ждать Брига не стоит. Он, конечно, очень далеко. Может быть, ему понадобится целая неделя, чтобы вернуться к нашему острову». «Риди! Риди!» – вдруг закричал Уильям, указывая рукой на юго-восточную часть рифов. «Смотрите, что это? Смотрите, челнок?» Риди приставил трубу к глазам. «Да, мастер Уильям», — ответил он. «Это челнок, а в нем люди». «Откуда они, Риди? Смотрите, челн в волнах прибоя. Они погибнут. Пойдемте к ним, Риди». Старик и мальчик побежали к тому месту полуострова, близ которого челнок беспорядочно качался и прыгал на волнах. Уилли риди не спускали с него глаз, наблюдая, как он приближался к берегу. «Этот челн, вероятно, принесен волнами с большого острова, вот с той стороны!» риди посмотрел в трубку. «Ах, бедные!» – прибавил он. «Как они борются и, кажется, жестоко измучились, но самое опасное место уже позади их!» «Да!» – ответил Уильям. «Только прибой-то очень силен!» «Им это не страшно, если только они не ослабеют!» Они превосходно управляют челном». Между тем челн быстро подходил. Минуты через две он остановился подле отмели. Сидевшие в нем совсем истомились, и обессиленные упали на дно челнока. «Вытащим его на берег», – предложил Риди. «Эти бедные создания полуживы от усталости». Вытаскивая челн, Риди увидел, что в челноке были две женщины с лицами, сплошь покрытыми татуировкой. Это безобразило их но черты молодых декарок были довольно красивы принести им чего поесть риди до да, мастер уильям попросите юнону дать вам чего нибудь теплого сказал старик уиль вскоре принес разогретого вчерашнего супа когда риди влил в губы молодых декарок по несколько ложек бульона они немного ожили только тогда мальчик пошел рассказать отцу и матери о том что случилось уильям вскоре снова вернулся вместе с отцом. Так как дикарки теперь уже могли сидеть, челнок втащили на берег, чтобы волны не разбили его. На его дне лежали только циновка и два весла, покрытые странной резьбой. Но с легкой лодки тоже был резной. «Очевидно», – сказал Риди. «Этим бедным женщинам поручили караулить челн, но буря унесла его от берега одного из крупных островов. Они без сомнения боролись с непогодой с третьего дня и три дня ничего не ели и не пили». Большое счастье, что им удалось добраться до нашего острова». «Да, конечно», – ответил сигрев «Но я не слишком доволен, что они явились сюда. Их присутствие доказывает, что вдалеке живут дикари, которые могут навестить нас». «Может быть», – ответил старик. «Но все же присутствие нас этих бедняжек не ухудшает нашего положения и не увеличивает опасности. Напротив». Ведь если дикарки научатся говорить по-английски раньше, чем островитяне приплывут сюда, они сделаются нашими переводчицами и, может быть, спасут нас. «Разве посещение дикарей так опасно?» – спросил сигрев «Дикарь всегда дикарь, сэр», – ответил Риди. «Он как ребенок, желает взять себе все, что видит. Особенно стремятся они владеть полезными вещами, железом и так далее». Можно, конечно, спрятать часть вещей, а другое отдать им, но мне кажется, лучше защищаться от них, а не отдавать себя в их руки. Но как защищаться против большого количества дикарей? Мы должны приготовиться к этому, сэр. С нашими ружьями мы можем отбиться от них. Сигриф отвернулся и немного помолчал. Как тяжело думать о защите против дикарей, когда два дня тому назад мы надеялись расстаться с островом, уныло сказал он. «Ах, если бы этот Бриг снова вернулся!» «Ветер падает», – ответил Риди. «Еще до вечера наступит отличная погода. Мы можем ждать Брига. Во всяком случае, я не потеряю надежды до будущей недели». «Целая неделя, Риди! Ах, действительно, обманутая надежда отнимает все силы». «Да, это тяжкое испытание, мистер Сигриф. Но пойдемте, отведем этих несчастных в дом». Поможем им оправиться. «Хорошо, Риди», — согласился Сигрев. «Я думаю, не поймут знаки». Риди знаками позвал женщин. Они с трудом поднялись на ноги и пошли за ним. Впрочем, без поддержки Уильяма и Сигрева несчастные упали бы от слабости. не скоро дошли они до места. Узнавшая все, миссис Сигрев ласково встретила их, а Юнона подала им завтрак. Дикарки немного поели и почти сейчас же крепко заснули. «Хорошо, что это женщины», – сказал сигрев «С мужчинами было бы больше затруднений». «Да, сэр, но все же не следует слишком доверять и женщинам», – заметил Риди. «Ведь они дикарки. Впрочем, если мы по воле Господа останемся еще на этом острове, они могут быть нам очень полезны. У нас найдется для них много занятий». «А куда мы их поместим на сегодняшнюю ночь, Риди?» – спросил сигрев «Я уже думал об этом», – ответил старик. К сожалению, подле дома нет никакого сарая. Значит, придется отвезти их в наш амбар. Да, хорошо. Прошли две недели. За это время ничего не было сделано. Брига все еще ждали, но надежда на его возвращение угасала с каждым днем. Уильям и Риди по утрам ежедневно отправлялись на берег с подзорной трубой и целый день проходили в предположениях, надеждах и опасениях. Появление Брига совершенно нарушило прежнюю правильную жизнь. Говорили только о судне, никому не хотелось делать, предполагая, что, может быть, скоро удастся расстаться с островом. В течение этого времени декарки оправились от усталости, они оказались очень робкими и покорными женщинами и весело делали все, что им поручалось, и уже заучили несколько английских слов. С течением времени поселенцы стали снова поговаривать о новой экскурсии и, наконец, решили предпринять ее в следующий же понедельник. В субботу утром Риди отправился в свой ежедневный обход и, придя на берег, увидел, что челн исчез. Он стоял вне воды, значит, его не могли унести волны. Сердце Риди сжалось. Он посмотрел через трубку в сторону большого острова и далеко на воде различил черную точку. В это время к нему подошел Уильям. — Мастер Уиль, — сказал старик, — боюсь, что дикарки уплыли в своем челне. — Сбегайте, посмотрите, не вам барили они! — «И поскорее скажите мне об этом». Уильям убежал и через несколько минут вернулся. Женщины исчезли и, очевидно, унесли очень много железных гвоздей и других железных изделий. «Дело плохо, мастер Уильям, очень плохо», – сказал Риди. «Это, похоже, корабля, который не вернулся». «Мы же без них обойдемся, Риди!» «Да, сэр, но, вернувшись к своему племени, они покажут вещи, которые им удалось захватить с собой, и расскажут, сколько у нас таких же вещей. Следовало сжечь тел ног. Пойдемте, мастер Уильям, только помните, что при вашей маме нужно говорить о бегстве дикарок, как о пустяках». Они сказали о случившемся Сигреву, который был вне дома. Отец Уильям понял грозящую им опасность и сказал, что лучше сразу объяснить все, миссис Сигрев. «Это было сделано». Посоветовались и решили следующее – немедленно укрепить амбар, чтобы никто не мог войти в него, укрепив же переселиться туда. Те запасы, которые нельзя будет хранить за полисадом, перенести в жилой дом или запрятать в кокосовом лесу. Исполнив это, начать приводить в исполнение прежние планы. Воскресенье предполагалось провести в молитве, а в понедельник приступить к делу. «Не знаю почему, но теперь, когда явилась возможность опасности, я чувствую больше смелости». «Между тем я теряла бодрость, когда этой опасности не было», – сказала миссис сигрев «Я не сомневаюсь», – заметил Риди, – «что в ту минуту, когда понадобится ваше присутствие духа, вы окажетесь мужественны. Но, надеюсь, его не понадобится». «Как мало знаем мы, что принесет нам следующий день», – заметил сигрев «Как мы радовались, когда Брик поднял флаг. Мы были уверены, что он примет нас на свою палубу». А между тем, гуля, которая унесла Брик, пригнала к нашему берегу челн дикарок. Ах, справедливо, можно сказать. Человек предполагает, а Бог располагает».